Значение эксперимента Линдемана. Оценивая значение своеобразного опыта, который провел над собой Линдеман, надо учитывать следующее. Условия, в которых оказывается обычно потерпевшее кораблекрушение, отличаются, конечно, от экспериментальных условий путешествия Линдемана, хотя в каждом отдельном случае обстановка своеобразна.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 связанные с этим иссушение организма и установление допустимой степени его для человека, не были предметом опыта, но проблема питания обогатилась физиологическим отношением. Линдеман показал, что потерпевшему кораблекрушение заполучить в день килограмм рыбы вовсе не так уж трудно, а килограмм рыбы это около тысячи калорий.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 Проблема здоровья во время путешествия почти отсутствовала. Опыт Линдемана показал, что опасность охлаждения организма в морях тропического пояса невелика. Ни постоянно мокрая одежда, ни пребывание в холодной воде не вызывали у Линдемана простуды. Зато с пищеварением при столь скудной и очень концентрированной диете дела обстояло явно неблагополучно. Постоянно мучил ненормальный стул.